Глава десятая. Боб стоял во главе стола с блокнотом в руках, в котором находились его заметки. Справа от него устроилась очень привлекательная молодая женщина, тоже с блокнотом. Видимо, она собиралась записывать его слова. Кроме них в комнате были ведущие агенты из оперативной группы Снайпер, два приглашённых специалиста из Бюро по контролю над алкоголем, табаком и огнестрельным оружием, эксперт баллистики из Бюро, два младших аналитика. по одному следователю из полицейских управлений Огайо, Чикаго и штата Нью-Йорк. Последний представлял соответствующие местные власти. Ник Мемфис, как руководитель группы, и директор, который якобы случайно оказался поблизости и решил зайти. Помещение было залито безжизненным светом люминесцентных ламп, окрашивающим лица в бледный и зеленовато-серый цвет. Эти люди, угрюмые, враждебные, неразъяренные, но разочарованные и готовые драться, знали, с кем имеют дело. Никаких улыбок, никаких открытых взглядов. Ничего, кроме недовольных жестов и громких перешептываний с коллегами. Воздух вибрировал настроением. Нас это не впечатляет. Коллеги начал Ник, когда ерзанье, возня и разговоры наконец прекратились. Как вы помните, мне хотелось, чтобы все наши находки изучил человек посторонний. И я пригласил мистера Суэгера, поскольку он сам в прошлом снайпер морской пехоты. Не сомневаюсь, он подтвердит, что приступая к вопросу, Он искренне желал иметь другой результат, который обилит его собрата Марпеха. Но я также знал, что если мистер Свегер убедится в нашей правоте, значит мы действительно проделали отличную работу. Судя по всему, это не так. Мистер Свегер самый опытный стрелок из всех, с кем мне приходилось иметь дело. Человек кристально честный и порядочный. Кроме того, у него есть своеобразный дар, что ли, позволяющий разбираться в динамике процесса стрельбы. Он не профессиональный эксперт по части стрелкового оружия, привыкший выступать в суде. Но у него есть какой-то дополнительный ген, позволяющий видеть то, что скрыто от других. Так давайте же послушаем мистера Свегера. Итак, Боб. Хочу добавить, вмешался директор. И прошу меня простить, Ник. Я вовсе не собираюсь отнимать у тебя руководство группой. Но в прошлом году в Теннисе мистер Свегер выступал в качестве консультанта Ника и показал себя настоящим героем. Так что он заслужил право взъерошить нам пёрышки. И я надеюсь, что все присутствующие отнесутся к нему с профессиональным уважением. Давайте не будем превращать эту встречу в состязание, кто кого перекричит. Я кричать не буду, обещаю, заверил Боб. Вижу, здесь все разочарованные. Я пришёл не для того, чтобы критиковать и указывать на пропуски и недоработки. Не собираюсь никому портить карьеру. Для меня главное добиться правды. «Потому, как я путаю сказуемые и подлежащие, вы понимаете, что образование у меня хромает, и за это я приношу свои извинения. Когда я стараюсь говорить как надо, получается только хуже, поэтому обычно я даже не пытаюсь изъясняться по-умному. Так что если я случайно скачусь на привычную речь, и мои подлежащие и сказуемые начнут сталкиваться друг с другом, шлепните меня по заднице». Это вызвало смех и сняло враждебное напряжение, пусть и ненадолго. По большому счету, все это не имеет значения. Я собираюсь поделиться с вами опытом, которого ни у кого из вас нет, а именно опытом снайпера, человека, отнимавшего чужие жизни на поле боя и слишком много размышлявшего о подобных вещах. Позвольте мне заранее поблагодарить вас за внимание. Не буду ходить вокруг да около и сразу открою все карты. Да, я здесь для того, чтобы сказать, вы ошиблись, и Карл Хичкок никого не убивал». Полагаю, последнюю неделю своей жизни он провёл в наркотической коме. Вы, конечно, сразу возразите: тогда почему в его крови не обнаружили наркотик? А объясняется это тем, что наркотиком является бурбон. Этого добра хватало. Карл был алкоголиком, и после того, как его похитили, ему насильно вводили бурбон через капельницу. Но ну, в медицинских тонкостях я не сведущ. Возможно, это был чистый спирт. Но кто это делал? Имени я назвать не смогу. Однако, когда я закончу, у вас сложится довольно приличная картинка: кто этот тип, где он и как его взять. Итак, можно продолжать. Раздались невнятные реплики, неохотные выражения согласия. Начну со стрельбы. Вы отметили, что преступник обладает изрядным опытом. Этот парень понимал, что делает. Дважды он вышиб мозги через толстое заднее стекло машины с расстояния 200 с лишним ярдов. Актрисе он всадил пулю между рёбрами прямо в сердце. Мичю Грину попал в открытый рот с расстояния 100 футов сквозь стекло. Определённо, Карл Хичкок мог бы это осуществить, как и его винтовка, как и боеприпасы. С такой винтовкой, такими боеприпасами и таким мастерством это пара пустяков. Так подумали все вы, и так сначала подумал я. Эффективные смертельные выстрелы. Да, хороший снайпер способен на эффективный смертельный выстрел. такой по силам Нику или мне. Но эти выстрелы не просто эффективные смертельные выстрелы, не просто попадание в яблочко в центр мишени. Эти выстрелы, все четыре, являются аномально идеальными. Бог постановился, давая присутствующим возможность переварить информацию. Стрелок не просто поразил цель, не просто попал в яблочко, не просто в середину яблочка, не просто в крестик в середине яблочка. 4 раза подряд он попал в ту самую точку, где пересекаются две риски, в самый центр середины яблочка. Он поразил точный математический центр цели, и вы можете сами в этом убедиться, ознакомившись с измерениями, проведёнными коренером. Все 4 выстрела пришлись в эту самую чёртову точку. Тут же взметнулась рука. Прошу прощения, что перебиваю, заговорил следователь полиции штата Нью-Йорк. Но я ничего такого не вижу. Я вижу следующее: Отверстие между ребрами слева от левой груди. Отверстие в середине затылка. Отверстие в левой стороне головы в двух дюймах выше и чуть впереди левого уха. И отверстие в задней стенке гортани. Я еще могу согласиться, что выстрелы в середину затылка и в рот являются идеальными. Но остальные два никак нельзя назвать попаданием в яблочко. Хорошее замечание. Однако вы рассуждаете об убитых так, словно это застывшие цели. Я не знаю, что это застывшие цели. Вы видите в них плоские мишени, установленные на подставке, и ищете одинаковое расстояние сверху и снизу, справа и слева. Но это были люди, и они двигались, и все они получили пулю в самый центр, в центр центра, если учитывать тот угол, на который было развёрнуто тело в момент выстрела. Проще всего это показать на рейле. Её муж, сидевший рядом, получил пулю в затылок. Она оборачивается к нему, повёртывает голову влево. Для снайпера её голова, переместившись примерно на 45 градусов влево, занимает большую площадь. Убийца стреляет строго в центр головы, какой она становится для него под таким углом. И в этом положении строгий математический центр оказывается в 2 дюймах выше левого уха и в 1 дюйме перед ним. Боб сверился со своими заметками. Под углом 45 градусов голова представляла бы мишень шириной в 425 мм. Я попросил одного знакомого прогнать это на компьютере. Преступник всадил пулю точно в 200-12 мм от затылка, в 132 мм от макушки и в 132 мм от подбородка. Хотите цифры на Фландерс? То же самое, учитывая угол, под которым находилась жертва. Точно в середину от бока до бока и от верха до низа, если брать во внимание угол попадания пули. Если бы этот человек стрелял на кучность, он всадил бы все четыре пули с разных расстояний в различных условиях, в кружок диаметром приблизительно 312 тысячных дюйма. Более того, разброс, если измерять между центрами пуль, был бы меньше 1/10 дюйма. Ни один живой человек так стрелять не может, такое по силам только богу. Боб ждал, когда слушатели усвоят смысл его слов, однако на большинстве лиц отражалось полное недоумение. Как же ему это удалось? Самое смешное, что если бы вы спросили преступника, он не смог бы ответить. Он не стремился сознательно к подобному эффекту. В этом егоплотность. Подумай, он наперёд то стрелял бы не так хорошо, просто убивая, а не попадая в центр центра. На самом деле это получилось у него по ошибке. Но как? Молчание. Суть в прицеле, наконец пояснил Боб. Неужели непонятно? У Карла был Люпольд Марк 4, 2,5 на 10 с тысячными делениями на перекрестие. Именно он был установлен на его винтовке. Верх совершенства на тот момент, когда Карл собирал свою винтовку, а именно на 2005 год. Да, с таким прицелом можно попасть в голову, в сердце, в рот. Но на расстоянии 300 ярдов пули бессистемно разойдутся где-нибудь на пару дюймов. Разброс будет около дюйма на сотне ярдов, 2 дюйма на 200 и 3 дюйма на 300 ярдах. Это называется угловыми минутами. Прицел не настолько идеален. Его невозможно усовершенствовать так, чтобы кучность составляла меньше четверти дюйма. Убийца добился сверхточности, потому что у него был особый прицел. Он использовал спортивный прицел, поинтересовался кто-то из присутствующих. Нет. С 2005 года технологии прицелов шагнули далеко вперёд. Войны вкладывают в это большие деньги, потому что именно такие войны приходится вести в современном мире. Мы должны поражать врагов до того, как они поразят нас. И наш преступник имел доступ к такому снаряжению. Этот тип использовал какое-то оборудование самого последнего поколения, управляемое компьютером и позволяющее добиваться поразительной точности. Производителями таких прицелов являются Horus, TAP от Schmidt Bender, Holland, имеющие контракт с Юпальт, Night Force, система борз компании Barrett и некой фирмы именующей себя E Sniper. Тот, кто совершил эти убийства, снял прицел Карла, установил один из этих малышей, произвёл выстрелы, после чего вернул на место Люпольд Марк 4. Преступник сидел в темноте автомобиля, оценивал расстояние, температуру воздуха, скорость ветра. Всё это вводилось в уравнение, просчитывалось компьютерной программы, откалиброванной на вес пули, количество пороха, влияние капсюля, и электронный малыш выдавал результат. что-нибудь вроде 7 вниз, 4,3 вправо. Убийца смотрел в прицел и вместо привычного нам одного перекрестия видел целую рождественскую ёлочку чёрточек. На снайперском жаргоне рисок, расходящихся от центра прицела, находил нужную, в данном случае ту, что была на 7 делений ниже и на 4,3 правее, после чего нажимал на спусковой крючок и сразу же попадал в самое яблочко. А теперь позвольте кое-что заметить. Во-первых, Карл был стариком и просто не мог разбираться во всех этих новых мудрёных технологиях. Он даже не имел возможности пользоваться ими на практике. Сомневаюсь, что у него был хотя бы сотовый телефон. Я обзвонил 7 человек, знавших его, и они подтвердили эту догадку. Опять тишина. Боб обошёл всех вчистую. Наконец Ник сказал: "Но, возможно, все эти идеальные выстрелы просто случайны". Я имею в виду, нет никаких физических причин, почему Карло не могло повести 4 дня подряд. Такое бывает. Твоё предположение не подкрепляется ничем существенным. Другими словами, никаких доказательств нет, помимо рассуждения о попадании в яблочко, помимо твоих субъективных оценок. Нет, вмешался Рон Филдс. Вечный слон в посудной лавке. Я вынужден согласиться с мистером Свейгером. 6 лет я работал с снайпером в отряде полиции специального назначения в Сент-Луисе. Я стрелял хорошо, очень хорошо, но стрелять настолько точно был не способен. Я мог попасть в кого угодно, завалить за секунду. Слава богу, что мне не пришлось этого делать. Но все мои выстрелы, как выразился мистер Свиггер, были в пределах угловой минуты. А этот тип стреляет в пределах угловой секунды, в пределах десятых долей угловой секунды. Господин директор обратился к боссу Ник. Ник, я просто слушаю. Продолжайте, мистер Свиггер. У вас есть ещё что-нибудь? Давайте подумаем, кто может использовать такой прицел. По сути, всё снайперское сообщество делится на две группы: на военных и полицию. Однако в действительности большинство полицейских снайперов никогда не стреляют дальше сотни ярдов. Совершенно верно подтвердил кто-то. В прошлом году ребята из учебного центра в Квантика провели исследование и обнаружили, что в среднем полицейский снайпер имеет дело с целью, удалённой на 77 ярдов. Только военным приходится поражать людей, находящихся гораздо дальше. Вот почему сейчас на стрельбище занимаются с такими калибрами, как 338 Lapua Magnum, 300 Winchester Magnum, 408 CheyTac, 416 Barrett и, разумеется, 50 Browning. Подобным патронам можно сразить плохого парня на дистанции в милю, а то и больше. Значит, это армейский снайпер. Карл служил в армии. В таком случае это подтверждает скорее нашу точку зрения, чем вашу, заявил Ронн. Нет. Карл начинал в армии. Карл прославился в армии, стал одним из лучших морских пехотинцев за всю историю. Но на протяжении последних 20 лет он разъезжал по всей стране, устраивая семинары для полицейских. Именно так на него и вышло Чендлер заметил Ник. Боб подумал, что, судя по всему, Чендлер, сидящий рядом с девушкой, делающей заметки, она улыбнулась, но глаз не подняла. «Карлу пришлось постигать все премудрости вашего ремесла», — продолжал Боб, в дополнение к тому, что он уже знал. Вот почему у него не было никакой чейтек калибра 408. Он не занимался с молодыми снайперами, которым предстоит отправиться в пески и уничтожать тюрбанов на дистанции полторы тысячи метров. Карл работал с полицейскими сержантами, которым, возможно, придется пристрелить пьяного папашу, приставившего нож к горлу собственного ребенка. Поэтому Хичкок остался верен 308-му калибру. Пролистайте его ежедневник, и вы сами убедитесь, что последние 10 лет Карлы мела дела только с полицейскими школами. Это ещё одна причина, почему он понятия не имел о новейших компьютерных штучках и не мог быстро с ними разобраться. Но есть и другой момент. Сэр, вы сами были полицейским снайпером. И даже если вы никого не завалили, не сомневаюсь, вас вызывали на дело. Представьте, как вы лежите в темноте, терзаясь тревогой. Что вас беспокоит? Что для вас самая большая проблема? Ну, взгляд Рона стал отсутствующим, показывая, что он сосредоточился на своём прошлом. Насколько я помню, в общем, стекло. Оно самое, подтвердил Боб. Где находится человек, приставивший нож к горлу ребёнка? Где находится грабитель, захвативший заложников в банке? Где находится окружённый бандит, не желающий сдаваться? Где находится похититель, держащий под прицелом жертву после погони? Правильный ответ не в помещении. Правильный ответ за стеклом. И снова пауза. Вот что обязан был пояснить Карл, раз он помогал ребятам из правоохранительных органов освоить искусство меткой стрельбы. И вот на что армейские снайперы не обращают никакого внимания. Им практически всегда приходится поражать цели на открытой местности. Они не имеют дела с захватом заложников. Они определяют местонахождение цели, «Рассчитывают все параметры и стреляют, и даже когда дело происходит в городе, большая часть окон уже выбито, если не все. Тип с АК или РПГ, тип с сотовым телефоном, с чем угодно. Никакого стекла в планах нет. Сэр, как вы будете стрелять через стекло?» «Да...» — Рон кивнул, словно соглашаясь с хитрой шахматной комбинацией, которую он просмотрел и которая окончилась для него матом. «Я все понял». Каждый полицейский снайпер в курсе, что для стрельбы сквозь стекло ни в коем случае нельзя использовать пулю сьерр весом 168 г с полум наконечником. Для этого лучше всего подходит охотничий патрон с пулей Медвежья лапа весом 165 г. У этой пули сердечник гораздо более прочный, то есть она не лопнет, не расколется, не уйдёт в сторону при попадании в стекло, особенно в закалённое стекло автомобиля. Однако наш стрелок этого не знал. Карл наверняка знал. А этот тип не знал, согласился Боб. Но он не полный дурак. У него имелись кое-какие смутные представления о стекле, и он принял решение на ходу, как это сделал бы армейский снайпер на вражеской земле. Его решение заключалось в том, чтобы максимально уменьшить угол отклонения, переместив винтовку перед выстрелом в рейли. Где находился убийца? В двухстах с лишним ярдах, в конце следующего квартала, и он понимал, что лучше не стрелять через заднее стекло Вольво под углом, потому что в этом случае невозможно предсказать, куда отклонится пуля. Была даже вероятность, что она вообще не пробьет стекло и уйдет по касательной. И вот наш стрелок, полагаю, у него непременно был помощник, просто переставил мешок с песком или опору на 18 дюймов вправо, и угол со стеклом стал равен нулю градусов. Вот почему вторая пуля также не отклонилась. Оба выстрела были прямо через стекло. В комнате царила тишина. Наконец Боб продолжил. Все было просчитано до мельчайших деталей. Эти ребята следили за Карлом, изучили его слабости, его сильные стороны, его привычки. Как-то ночью, когда все было готово, они схватили Карла и впрыснули ему что-то сильно действующее. Возможно, после этого он больше не приходил в себя, в течение всей следующей недели постоянно подключенный к капельнице со спиртом. Человек, внешне похожий на Карла, занял его место. Купил микроавтобус, снимал номера в мотелях, оставлял следы, ездил к месту преступления. Пока убийца стрелял, другие привели в нужный вид одну из комнат в доме Карло. Узнав, что преступником сочли Карло, они оттащили беднягу в тот мотель и вышибли ему мозги, после чего исчезли. Они всё подстроили так, что полиция просто обязана была решить: убийца Карло. Эти ребята провели с вами хитрую игру, и им это едва не сошло с рук. Единственная беда их снайпер не слишком усердно размышлял о своих выстрелах. В этом его ошибка. Так кого же мы ищем, спросил Ник. Большой опыт на войне, никакого опыта гражданской работы, великолепная техника. Думаю, выпускник военной школы снайперов, и на его счету множество побед. Считает себя непревзойдённым мастером. Мистер Свеггер, и что бы вы нам посоветовали? Если вы хотите поймать снайпера, есть ли же один способ пригласить другого снайпера?